поселиться в харчевне с мягкой постелью. И на первой же станции в деревне под названием Бёрном Маркет он стянул с багажной полки саквояж и спрыгнул на платформу. С неё можно было прямиком пройти в деревню. Железная дорога, по обеим сторонам которой расстилался роскошный ухоженный луг, рассекала её пополам. Глядевшие на дорогу дома были по большей части построены в XVIII веке.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 «Я был под огнём», — думал Стивен. «Но сейчас на время огонь прекратился». «Под огнём». Слова вернулись к нему. Какая жалкая, ничего не выражающая фраза. Он шёл вдоль плотных, растрёпанных живых изгородей, покрытых кружевом лесного купыря. Воздух был чист настолько, что, казалось, им никто ещё не дышал. Первый вечерний ветерок только-только начинал охлаждать его. С высоких вязов, которые Стивен видел за полем,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 Изабель и жестокая гибель людей на войне, потеря матери и друг Уир. Ничто не было безнравственным, лишённым надежды на искупление. Совсем можно было примириться, всё понять в дальней перспективе прощения. И цепляясь за дерево калитки, он тоже жаждал прощения за всё, что наделал. Жаждал единства с мировым творением, которое расточит его прегрешение и гнев, потому что душа его воссоединилась с этим творением. Тело Стивена содрогалось от страстной любви, от которой он был отлучён в крови и плоти долгого убийства, но которое настигла его. Подняв голову, он понял, что улыбается. Час примерно, хоть он и не следил за временем, Стивен шёл с умиротворённой душой по просёлку. И пока шёл, вечер оставался светлым. Лишь менялись оттенки полей и деревьев, стоявших рядами или купами,